Королева, которая правила 9 дней. Это королева Англии, о которой большинство учебников истории даже не упоминает. Была одной из самых образованных женщин своего времени, казнена в возрасте 17 лет. Англия 16 век. Время тюдоров. С одной стороны, этот период считается самым ярким в истории страны, эпохой расцвета и великолепия. В результате реформации у государства наконец появились свободные земли и средства из числа конфискованных у католической церкви. Это позволило оснастить плод, сумевший разгромить испанскую непобедимую армаду. Англия стала владычицей морей и хозяйкой торговли. Но за роскошью и богатством просматривались плахи и казни. Вместе с тем это было время раздоров, религиозного самоопределения и политической нестабильности. Такого количества тюрем Туманный Альбион не знал ни в один другой период. И среди всего этого хаоса и процветания, подобно миражу, стоят в английской истории девять дней правления королевы Джейн. Джейн Грей была дочерью Генриха Грея, маркиза Дорсета. Впоследствии он получил титул герцога Суфолского, и Фрэнсис Брэндон. Она не должна была стать королевой. Девушка не готовила себя к этому, да и никто ее к этому не готовил. Генрих VIII обеспечил себя вполне достаточным количеством наследников, чтобы Джейн... Пусть и правнучка Генриха VII по материнской линии не думала об этом. С самого раннего детства ее больше всего на свете волновало лишь собственное развитие и совершенствование. После реформации, проведенной Генрихом VIII, церковь перестала быть монополистом в вопросах образования, и женщины получили возможность заниматься не только рождением детей, хозяйством и домом, но и самообразованием. Конечно, подобное могли позволить себе только аристократки. Далеко не все стремились к этому, однако среди англичанок XVI века исследователи насчитывают полтора десятка высокообразованных женщин, в их числе и дочери Томаса Мора, канцлера Англии. Они не только пели и танцевали, играли на музыкальных инструментах, но и свободно читали по латыни и по гречески, изъяснялись на итальянском и французском языках. Джен Грей выделялась даже на их фоне — латынь, греческий, французский и итальянский — Она изучила еще в детстве, позже дополнив этот перечень испанским языком. Этого ей показалось мало, и впоследствии она освоила древневавилонский, древнееврейский и арабский языки. Чтение было одним из немногих развлечений для Джейн. Воспитанная в строгих нравах пуританства, она практически не принимала участия в светской жизни. После смерти Генриха VIII трон наследует его сын, Эдуард VI, ровесник Джейн. Они были очень дружны, и, видимо, еще и поэтому мысль о короне не посещала ее гениальную голову. Правда, опекун девушки лорд Сеймур Садли, оценим ее блестящие данные, подумал выдать Джейн за молодого короля. Но опало и казнь помешали его далеко идущим планам. Летней ночью 1553 года эдуард VI умирает в возрасте 16 лет. К этому времени Джейн Грей уже стала Джейн Дадли, выйдя замуж за Гилфорда Дадли, четвертого сына герцога Нортумберленского. Герцог, будучи регентом при молодом короле, решил разыграть свою политическую карту. Существует версия, что он силой принудил Джейн к замужеству со своим сыном, зная о пошатнувшемся здоровье молодого короля. Тогда, возможно, является правдой и то, что к смертельной болезни Эдуарда VI герцог Нортумберленд имел самое прямое отношение. Регенс своевременно позаботился о том, чтобы умирающий король вычеркнул из акта о престолонаследии своих сводных сестер. Мэри и Элизабет были указаны в завещании Генриха VIII как прямые наследницы Эдуарда, но впоследствии решением парламента были объявлены незаконно рожденными. Мария Стюарт, доводящаяся королю двоюродной племянницей, не могла претендовать на трон, будучи иностранкой, королевой Шотландии. На всем этом и сыграл хитрый герцог, а также на том, что Джейн была сторонницей англиканской церкви. Молодому монарху, чье правление было ознаменовано началом реформации, было приятно сознавать, что он, передает корону в руки человека одних с ним взглядов на веру. Когда леди Джейн объявили, что отныне она королева, девушка упала в обморок. Понадобилось время, чтобы убедить ее принять корону, к которой она не стремилась. Когда ее все же удалось уговорить, она встала и заявила собравшимся лордом, что если ей суждено царствовать, то она просит Божьего благословения на управление страной во славу Бога и на пользу своего народа. 10 июля, через четыре дня после смерти Эдуарда VI, Джейн Грей Дадли была провозглашена королевой Англии. Для ее дальнейшего благополучного управления оставалось только арестовать и заключить Тауэр, Мэри и Элизабет, которых своевременно не сумели захватить. Элизабет предупредил секретарь Королевского совета Уильям Сесил, и она укрылась в своей резиденции в Хэтфилде. Сесил будет предан Елизавете до конца своих дней и станет последствием первым министром. Мэри помог скрыться граф Арунделл приметнувшийся сторонник Джейн. Она нашла убежище в Кенингском замке на реке Вавине, где провозгласила себя королевой Марией. Отсюда она стала призывать к себе на помощь сторонников, рассылая письма во все графства и города. На призыв Марии откликнулось довольно много союзников. Она была ярой католичкой, одной из самых ревностных в мировой истории. Мария видела Протестантизме — источник своих несчастий, ведь именно в результате реформации она стала незаконно рожденной. Поводом для церковной реформы в Англии послужил отказ Папы Римского узаконить развод короля Генриха VIII с его первой женой Екатериной Арагонской, матерью Марии. Ответом на это стало решение об освобождении английской церкви от подчинения Риму, принятое парламентом в 1534 году. Разрыв был не столько религиозным, сколько политическим. Было объявлено о сохранении всех католических догматов и обрядов. Однако при Эдуарде VI уже были привнесены некоторые элементы протестантизма – В 1549 году была утверждена книга общей молитвы, переведены и адаптированы основные богослужебные книги. Земли церкви еще при Генрихе VIII были розданы светским владельцам, да и сама англиканская церковь подчинялась светской власти. Именно поэтому на стороне Джейн выступила усилившаяся в результате реформации аристократия. За марию уже стояли сквайры и простой народ. Конфликт был не только и не столько между королевами, сколько между дворянами и простолюдинами. Королевский совет назначил лорда Дадли командующим войском, направив его против королевы Марии. Вновь вовремя, предупрежденная, она бежала, преодолев за день 40 миль. На этот раз ее приютом стал Фамлиганский замок. С этого момента войска начали массово переходить на сторону королевы-католички. Даже экипажи кораблей, посланных арестовать Марию, предпочли встать на ее защиту. В Королевском совете не было согласия. Лорды бежали от Джейн. В конце концов, с ней остались только ее отец и Крамнер, а совет отступился. На девятый день своего правления королева Джейн осталась одна. Когда солдаты именем королевы Марии, требуя впустить их, пришли к лондонской башне, лорд Грей отдал им ключи. Сам же он направился к дочери, чтобы произнести историческую фразу. «Сойди, дитя мое, здесь тебе не место». Джейн, которая восседала на троне в полном одиночестве, как послушная дочь, немедленно повиновалась. Мария Тюдор... Зашедший на трон под именем Марии I, игнорировала девятидневное правление своей кузины. Хотя ее провозгласили королевой 19 июля 1553 года началом своего правления она всегда считала День смерти Эдуарда. Джейн вместе с двумя ее Фрейлинами сразу взяли. Под стражу. Также были арестованы ее муж, отец и, конечно, герцог Нортумберлинд. Герцога казнили 22 августа 1553 года. Его сын, сидя в соседней женой камере, целыми днями вырезал на стене ее имя. До свадьбы они были знакомы лишь несколько дней, а женаты всего пару месяцев. Он не мог стать королем без одобрения парламента, но мог пойти вместе с ней на плаху. Через семь месяцев королева наконец решилась передать соперницу в руки палача. Перед тем она хотела обратить ее в католичество, как почти всех ее родственников за это время. Мария даже была готова отсрочить казнь. Именно поэтому объявить Джейн смертный приговор было поручено отцу Фекингему. Однако все его попытки спасти ее бессмертную душу не увенчались успехом. Леди Дадли разбиралась в богословских вопросах, наверное, лучше самого священника, и хотела только, чтобы ей не мешали молиться. Желая доставить Джейн как можно больше страданий, Мария велела выстроить плаху, под окнами ее темницы, дабы та могла любоваться местом своей будущей казни. Кроме того, она приказала казнить Гилфорда Дадли и велела провести его труп мимо места заточения его жены. Когда леди Джейн вели на казнь, обе ее фрейлины горько рыдали, их ноги отказывались идти. Она же, вся в черном, была на удивление спокойна, легко поднялась на эшафот и тихо обратилась к толпе, держа молитвенник в руках. Добрые люди, я пришла сюда умереть. Заговор против ее величества королевы был беззаконным делом, но не ради меня оно совершено. Я этого не желала. Торжественно свидетельствую, что я невиновна перед Богом. А теперь, добрые люди, в последние минуты моей жизни не оставьте меня вашими молитвами. Опустившись на колени, прочла псалом, сняла вуаль, расстегнула платье и сама себе завязала глаза белым платком. Палач, увидев это, припал к ее ногам, умоляя простить его за все то, что он обязан совершить. Она, как могла, утешила его и потом громко произнесла. — Прошу вас, кончайте скорее! — опустила голову на плаху и обратилась к небу. — Господи, в руки твои передают дух мой! Так завершилась жизнь девятидневной королевы. Мария Первая правила всего пять лет, но за это время успела заслужить прозвище кровавое. Все годы ее правления лондонские тюрьмы были настолько переполнены, что в узилище пришлось превратить все церкви города. Однако усилия Кровавой Мэри по борьбе с новой верой пропали впустую. Королева была бездетной, и ей наследовала сестра Та самая Елизавета I Тюдор, которая была протестанткой.